Глава шестая. Мы ищем, ищем. Ничего удивительного в том, что первым, кто их встречал у ворот службы патрулирования, был Жуков. Константин Александрович поприветствовал майора Бур. «Да брось ты еродствовать», — попросил командир патрульных. «Мы же не на официальной встрече договорились, женаты». «Тогда привет, майор» усмехнулся Бур. «Другое дело», — отозвался тот, — «ты мне, Сева, лучше скажи, ты моих парней нашел? И отчего у тебя теперь полбашки седины?» «Не совсем», — нахмурился Бур. «Те, кого нашел, уже зомби, такие к тебе в гости на днях заглядывали. Они меня два дня по Москве гоняли. Жопа там кости. Мне пришлось ноги уносить, чтобы к ним не присоединиться. Короче, кое-что я узнал, человечка живого нашел, но это все». Остальное мы уже о Мале расскажем. А что седой стал, так не беда. Живой вернулся, ладно, могли там вообще остаться навсегда. — Понимаю, — кивнул тот. — А в двух словах, если? Всеволод оглянулся в поисках любопытных ушей. Его ребята были заняты делом, бойцов Жукова и посторонних тоже рядышком не наблюдалось. — А если в двух словах? — понизив голос. — Готовься к войне, майор. Там такая погонь гнездо свила, что то, про что я тебе рассказывал раньше, меркнет. Твари в Москве до да черта чудом ушли. А если бы не ведьма наша, — Бураков скосил глаза на Ингу, — вообще не выбрались бы. Плохо дело. Значит, как они зомбяшек делают, тоже не выяснил. Только теоретически, на грани предположений и домыслов. Но, думаю, вам эта технология не сгодится. А вот если тварей этих не остановить, то вы ее еще и на себя пробуете. Девчонку свою нашел? Понимая, что больше Бур все равно не скажет, поинтересовался Жуков. След нашел. Что про ревту знаешь? Город под братвой. Рулит там некий Вахид Гусейнов. Под ним пара авторитетов. Сотню стволов выставят легко. Еще пару сотен наскребут за несколько часов. Реально войти туда, забрать то, что мне нужно, и выйти? Жук отрицательно покачал головой. Войти без проблем. Найти уже сложнее, забрать трудно, выйти нереально. Проще зайти, найти и выкупить. Дешевле обойдется. Спасибо, буду думать. Пора нам вымыться и на доклад к поклонной. Нас к восьми ждут. Двигай. Думаю, скоро до меня доведут. Всю информацию, которую вы с ней поделитесь. Ведь это мои ребята сейчас на острие удара. Ты уже в курсе о перестрелке на мосту? В курсе, конечно, заминировали бы этот мост. Подумаю, бросил Жуков и, пожав Буракову руку, пошел к зданию штаба. А вокруг Всеволда уже начали собираться его бойцы. Их номера в гостинице никто не занял, разве что балагану пришлось потесниться и пустить на постой Андрея. При этом Дима получил от Бура ясный посыл, чтобы в ближайшее время никаких загулов ни с Олегом, ни с остальными. Новости о том, что вернулась группа, ходившая в Старую Москву, облетела силовые подразделения города почти мгновенно. Не прошло и 15 минут, как вся команда собралась за столом в баре гостиницы поужинать перед походом к главе города, как тут же нарисовался дрын, а еще через 5 минут появилась и финка. Валерьян заказал себе пельмени, тамар какой-то суп, и оба выразительно уставились на посидевшего Буракова. Их прям разрывало от нетерпения узнать, что произошло с их бывшим командиром. «Ребят расскажут», — отбрил их Севолк. «У нас через 20 минут встреча с Амалией. Лучше поведать, как вас приняли, как устроились». «Нормально», — отозвался Дрын. «У Тамары было пару инцидентов, крутые мужики пытались качать права, но после воспитательной работы наступил мир и порядок. И у меня плохая новость». Все замолчали, отложив ложки, уставились на связиста. «Клим жив и прорвался», — начал издалека Валерьян. Ему удалось вывести несколько сотен бойцов на броне, причем транспорте спасти склады. С гражданскими хуже потеряли больше половины. А теперь плохая новость. Я навел справки, Карина Шорохова погибла. При эвакуации раненых с аванпоста санитарная машина была захвачена паладинами и паломницей. Девушка приняла бой. Потом, когда стало ясно, что плен неминуем, подорвала себя и ранена гранатой. Бур поиграл желваками, повернулся к барману. Водки, литры 10 стаканов. Мгновенно в зале смолкла музыка, посетители напряглись. Официант молча появился возле стола и переставил на него требуемое, и также бесшумно исчез. Бур, почти не глядя, разлил по 100 грамм присутствующим и в лишний стакан накрыл кусочком черного хлеба. — Помянем Карину? — с печалью в голосе произнес он. — Правильная женщина была, отличный друг и товарищ. Она первая, кого я тут потерял. — Не твоя вина, — легонько дотронувшись до локтя, ответил Инга. — Они с Игорем сами выбрали свой путь. «Какая разница?» – проворчал Всеволод. «Сколько их, тех, кого он не смог защитить, скольких из друзей он потерял на разных войнах. И это никогда не кончится». «Не моя», – наконец произнес он. «Но я так и не научился спокойно смотреть на смерть друзей». После чего молча выпил. Остальные последовали его примеру. Причем краем глаза Бур заметил, как бармен отсультовал ему рюмкой и поддержал поминальный тост. «Игорь жив?» «Жив». Был ранен, прорвался с уцелевшими разведчиками с отрезанного блокпоста. При прорыве словил пулю повторно, эвакуирован с остальными ранеными. Жалко его, смахнув слезу, тихо сказал Инга. Влюбил он, Карину, очень. Чего уж там?» — Буркнул Севолт. Ладно, вы тут общаетесь, а нам с Ингой пора на доклад. Чего он так? спросил Андрей, единственный, кто был не в теме. Не бери в голову, отмахнулся Дима, заказывая еще выпивки. Он всегда болезненно переносил гибель своих бойцов, а тут, считая, друга потерял. Ведь предупреждал он их, чтобы не оставались в Климовске, город стоял на острие удара. Андрей частично уже знал историю отряда, но ему определенно нравился решительный командир. Такой не бросит, за таким можно в любое пекло. Потом его представили Тамаре и Валериану, и те с интересом начали расспрашивать его о другом мире. Нельзя сказать, что эти расспросы доставляли ему удовольствие, но Ганс потихоньку учился воспринимать свою прошлую жизнь как нечто отдаленное. Это было важно, чтобы не спятить в определенный момент, разрываясь между вселенными. До управы Всеволод и Инга добрались быстро. Процедура создачи оружия повторилась, правда теперь охрана поклона не знала, как вести себя с девушкой, которая оказалась совершенно неуязвимой для их оружия. Бур заметил на разруска спецсредства для подавления демонстрации. Светозвуковые гранаты — фактор. Что ж, вполне разумный вариант. Попробуйте остановить ее. Там что? Указывая на два пакета в руках Севолда, спросил старший смены охраны. Доказательства, спокойно сообщил Бур. Голова одной мерзкой твари и накидка с нее же. «Это так необходимо?» – нахмурился старший. «Конечно нет», – не выдержал Бураков. «Я эту голову просто так приволок». «Прошу, проходите», – решил, наконец, главный секьюрити. Все тот же кабинет, тот же Т-образный стол, три охранника. Но на этот раз Амалия вышла к гостям сама, поприветствовала их вполне тепло, не рвала дистанцию, пригласила их в удобные кресла, стоящие вокруг небольшого журнального столика. Охрана, конечно, сидела напряженной, но, похоже, все и Ингу ввели в определенный доверенный круг. «Что с вами произошло? Мне кажется, ли вы стали старше?» — глядя на Всеволода спросила Амалия. «В старую Москву съездил», — огрызнулся Бураков. Поклонная поняла, что эта тема ему неприятна развивать ее не стала. «Кофе, чай?» — поинтересовалась она. «Или после рейда желаете что покрепче?» «Кофе!» — попросил Бур. «Чай!» — озвучила свое желание Инга. Хозяйка кабинета сделала знак рукой, охранник вышел в приемную. Через две минуты он вернулся с секретаршей, которая несла в руках поднос с чашками какой-то домашней выпечкой. «Я вас внимательно слушаю». С плохо скрываемым любопытством начала деловой разговор бывшая прокурорша. «Вам с итогов или сначала?» — поинтересовался Бур. «Сначала. Я должна понять, насколько все плохо». «Слушай, Амалия Сергеевна, все не просто плохо, а отвратительно. Городок, что за рекой, опустел. Там хозяйничают мерзкие твари, людей нет. Мы нашли только несколько трупов, умерли они очень давно. Ваша разведка не ходит за реку, что, наверное, к лучшему, иначе потери резко возросли бы. Давайте я покажу вам запись облета старой Москвы, чтобы вы могли понять весь масштаб проблемы». Охранники мгновенно выкатили проектор запустили носитель, переданный им Всеволдом. Все смотрели, не отрываясь. Это было первое неоспоримое свидетельство об опасности, исходящей из тех мест. «Очень неприятная информация», — заметил поклонная. «Это еще приемлемая информация», — покачала главу Инга. Все вот при уточнении девушки рассказали о том, что приключилось с ними в старой Москве. «Мне доложили, что видели ярчайший луч света две ночи назад со стороны руин. Народ, кстати, не шуточно сполошился. Значит, это были вы?» «Она». Севолд указал на Ингу. «Я не знаю, можно ли убить этих кукловодов обычным оружием, в прямом бою мы с ним не сталкивались». «Значит, — говорите, — странная, подпитывающая от владельца накидкой голова одного из них, — посмотрев на поклажу, лежащую кресло Всеволода задумчиво произнесла Амалия. Всеволод взял мешок с головой и, сдвинув поднос с опустевшими чашками, положил его на стол. Амалия сама развязала затяжной шнурок. Охрана подошла поближе не столько из-за угрозы, сколько из любопытства». «Чем вы его так?» — поинтересовался старший. «У нее спросите», — ответил Всеволод, указывая на Ингу. «Я в этом не бельмеса». «Если вкратце, — начала Инга, — я нанесла удар в информационном поле, собрав силу жизни. Технологию разжевывать бесполезно. Единственное, кто это видел своими глазами, — Всеволод». «Я так понимаю, кроме тебя этого никто не может?» — уточнил поклонная. «Не знаю. Скорее всего, есть и другие одаренные. Для многих слияние не прошло бесследно». А ты могла бы выявить их и подготовить. Поскольку, если все так, как вы сказали, нас ждет война. Причем, вероятно, без шансов на победу. Нам нужно оружие не только против кукловодов, но и против их тварей. Инга вопросительно посмотрел на Всеволода. Решает он. Поклонная среагировала мгновенно. Цена не имеет значения. Вы получите все, что необходимо, любые средства и поддержку. Вы так нам верите? Я верю своим глазам, ответил поклонная. «Хорошо, Амалия Сергеевна, — приняла решение Бураков, — это и в наших интересах, мы хотели бы обосноваться тут. Но у нас есть дело, которое должно быть закончено, прежде чем мы приступим». «То ради чего вы вообще туда ходили? Вы нашли девочку?» «Мы нашли ее след», — ответил Всеволод, — «и он ведет в новый Реутов». «Вольница!» — с ненавистью пробормотала один из телохранителей. «Если девчонка красивая, то участь у нее печальная, если вообще жива. Это мы и должны выяснить и забрать ее оттуда». «И что вы планируете?» – спросила поклонная. «Вахид не тот человек, к которому можно просто так прийти и забрать». «Как вы недавно сказали», – усмехнулся Бурц, – «на не имеет значения. У вас там есть свои люди?» Амалия кивнула. «Да, но их осталось очень мало, и все они среднего звена. Пару дней назад мы потеряли связь с нашим агентом достаточно высокого ранга. Похоже, мы больше о нем не услышим. Говорят, Вахид после слияния изменился, окружил себя какими-то странными людьми, обладающими паранормальными способностями». — Мы слышали нечто подобное, — подтвердил Севол. — Но все равно пойдем туда. Тем более у нас есть козырь, Инга. Если вы ее там потеряете, да и сами сгинете, вы обречете нас на войну без шанса на победу, либо нам придется просто уйти отсюда. В кабинете мгновенно повисла напряженная тишина. — Что же, этого следовало ожидать, — оскалившись, произнес Бур. — Вы ошибочно решили, что можете вертеть нами? Сила не на вашей стороне. Телохранители мгновенно подобрались, от их расслабленности не осталось и следа. Пальцы нашли спусковые крючки, стволы еще смотрели вниз, но в любой момент могли быть направлены на все Валдеингу. Бур подобрался, девушка сгруппировалась, готовая встать живым щитом между ним и стрелками. «Все успокоились», — резко бросила Амалия. «Вы неправильно меня поняли. Наверное, я сама виновата. Я не вправе вам приказывать и уж точно заставлять вас делать что-то. Я просто обозначила свою обеспокоенность и хотел бы предложить вам помощь в решении этого вопроса, скажем так, на государственном уровне». «Мне не нужно, чтобы вы, явившись в Реутов, разворошили поганое гнездо». «Что вы предлагаете?» Голос сел да немного потеплел, но взгляд и сам он остался напряженным. «Я предлагаю подстроить ситуацию, при которой мы смогли бы легко выкупить одну из шлюф местом борделя или официантку. Пока она остается простой девушкой, ее цена минимальна, но как только вы явитесь туда и начнете задавать вопросы, ее стоимость мгновенно взлетит из-за важности объекта интереса к нему». «Простая экономика», — усмехнулся Инга. «А вы много привычек почерпнули у своего защитника, Инга. Вы даже ухмыляетесь одинаково». «Муж и жена одна сатана», — парировала девушка. «Итак ваш план?» «Вы передаете мне данные, я навожу справки через своих людей. Дальше по обстоятельствам дайте мне два дня». «Хорошо», — согласился Бур. «Но если не выйдет, я решу проблему по-своему». «Да кто-то такой, чтобы ставить условия, не выдержал тот самый телохранитель» что пробовал при первом визите силовой щит Инги на прочность, вроде его звали Петром. «Тот, кто вам очень нужен», — усмехнулся Бур. «Нам нужен не ты, а она», — не сдержался Петр. «Петя, остынь», — не давая разгореться к конфликту, осадила телохранителя Амалия. «Все волд прав. Если нам нужна Инга, значит и все они. Девушка — часть отряда, и нам никто ее в наем не сдаст, если, конечно, она сама этого не захочет». Поклонная бросила на Ингу заинтересованный взгляд. «Нужна я? Работайте со всеми!» – отрезала Амазонка. «Я часть команды!» «Вот и ответ Петя!» – усмехнулась бывшая прокурорша. «У них есть то, что нам нужно, а значит, они могут торговаться». «Ну что, все вот по рукам?» «Хорошо!» – вставая и пожимая протянутую не по-женски крепкую ладонь, ответил Бураков. «У вас два дня!» Он протянул поклонный лист с данными дочери Спаскова, фотографию и номер машины, которую увезла, а также примерное описание похитителей, набросной Ингой. «Мы попытаемся найти девушку». Пробежав глазами, предоставленную информацию, заверила поклонная. «Если проблема решится тихо и мирно, это будет наилучшим вариантом». «Я тоже так думаю». Стоя в дверях, согласился Бур. Он перехватил полный неприязнь и взгляд Петра, но решил, что переживет. В гостинице Всеволод наткнулся сразу на всю команду. Андрей, Дима, Сергой и профессор сидели в креслах в холле и молча курили. «Как прошло?» – спросил Балаган. «Она прислушалась?» Да, Дим, все хорошо, присоединяясь к ним, ответил Бур. Александр Николаевич, Амалия попросила два дня, она хочет попробовать найти вашу дочь по официальным каналам. Ей очень не хочется, чтобы мы лезли туда и подняли там большой шухер. Я дал ей этот срок. Спасский какое-то время молчал. Хорошо, Сева, я подожду, но ты помнишь, что обещал вытащить ее, несмотря ни на что, даже если поклонная скажет нет? Я помню, я никогда не отказывался от данного слова. Просто пока пробуем тихий вариант. Кстати, за разведку нам выдали очень хорошую премию в размере 10 тысяч. «Это много или мало?» спросил Сергей. «Вполне приличные деньги», пояснил Серго. «Например, сегодняшний ужин стоил по 10 лепт на брата. Нам особо было некогда разбираться с ценами, но мы сдавали стволы, Калашников обойдется в 700 лепт». Что за слово дурацкое не выдержал Андрей. «Раньше использовали лепты, пояснил Спасский. «Виртуальные деньги, начисляемые за определенные услуги городу. Вносишь свою лепту в развитие новой Москвы, Город расплачивается виртуальным эквивалентом. Но потом счетов становилось все больше, и через какое-то время Финчасти решил напечатать деньги с таким же названием. «Андрей», — окликнул новичка Бур, — «завтра тебе сделают документы московские. Мы договорились. Зайди с утра в ГСБ». «Вот, возьми», — он протянул Гансу. «Полторы тысячи на расходы. У тебя ведь совсем нет вещей. Бритвы, зубной щетки и прочие мелочи. Да и одежду присмотри. Об не беспокойся. Сам видел, какой арсенал возим». Андрей взял деньги и убрал их в карман. «Спасибо». «Не за что. Твоя доля за Москву. У нас тут планы на одной дельце в очень неприятном месте. Но навар может быть впечатляющим». Бур заметил, как Спасский сверкнул глазами. «Спокойней, профессор. Если мы полезем за теми стволами, то только после того, как вытащим вашу дочь. Ладно, народ, можете отдыхать. Дима, надеюсь, больше мне не придется встречаться с разгневанными жителями и выслушивать нотации от поклонной. Если устроишь загул с Олегом, выкручиваться, расплачиваться, будешь сам нас не привлекать. Добро». — Договорились, Сева, я мальчик взрослый. Бор бросил взгляд на часы, и время подходило к полуночи. — Я спать, всем спокойной ночи. Инга тоже поднялась, остальные же решили еще немного посидеть и заказали постольнику местного коньяка. Кто-то уже наладил производство самогона, который оказался вполне неплохим. — Новомосковский коньячный завод, две недели на рынке чая со спиртом, — пошутил напоследок Балаган. «Какой план?» — едва всел, с утра открыл глаза, поинтересовалась Инга. Она сидела на постели совершенно обнаженной и расчесывала медно-золотистые волосы. Бур прислушался к себе. Ничего не хотелось. За последнее время он жутко вымотался. За окном по крыше барабанил дождь. Над городом висели тяжелые серые, набухшие от воды тучи. «Ничего не хочу», — признался Бур. «Как думаешь, камин в баре уже зажгли?» «Наверное», — отозвалась девушка. Хочу позавтракать, сидя возле камина, выкурить сигарету, почитать книжку, любую, даже самую дурацкую. Ну, позавтракать тебе, наверное, удастся, сигарету выкурить тоже, а вот про книгу забудь точно тебе говорю, не сможет и себе позволить такую роскошь. И то верно, грустно подтвердил Бур, нужно Олега навестить. А Мале я дал два дня, но было бы неплохо узнать побольше информации про этот Реутов. А где ее взять, как не у безопасников? Конечно, еще лучше пообщаться с теми, кто варился в том котле. «Тогда собираемся на завтрак?» — спросил Инга. Бур кивнул и нехотя выбрался из-под одеяла. За завтраком к ним подсел Андрей. «Слушай, командир, а что ты говорил про приварок ощутимый?» «Есть одно местечко опасное и неприятное, и если его не выгребли, можно хорошо навариться», доедая омлет, — пояснил Бур. «Опасно, как в Москве, или полегче будет?» «Тут везде опасно», — поправила Инга. «Но то местечко хоть и неприятное, но не настолько». «Это хорошо», — подвел итог Ганс. Мне деньги пригодятся, жизнь свою надо устраивать. Посмотрелся я, тут хоть порядок есть. Если не знать, что вокруг творится, обычный провинциальный городок, в таком я раньше жил. На самом деле здесь много мест, где можно жить. Если хочешь на земле осесть, могу подсказать адресок. Нет, не мое, я солдат и уже доказал, что могу быть полезен, поэтому буду держаться поближе к тебе. Я рад, не покривив душой, признался Бураков. Условия ты знаешь». «Я, правда, не советовал бы тебе покупать тот дом. В ближайшее время произойдет очень много событий, как бы удирать не пришлось. Ладно, нам пора». «Выкладывай на стол пять лепт», — сказал Бур. «Ты уже в ГСБ ходил?» Андрей покачал головой. Только до рынка дошел. «Тогда падай на хвост. Мне с приятелем повидаться надо, а ты документы получишь. Лучше без ксивы тут не гулять». Андрей поднялся, выражая согласие с подобной постановкой вопроса. В отделе ГСБ было шумно. Севолд удивленно проводил глазами боевую группу, получающую тяжелое вооружение. «Похоже, до них довели информацию по нашему рейду в Старую Москву», — заметил Ганс. Севолд пожал плечами. «Не факт, тут постоянная война. Ладно, я пошел Олега искать, а тебе вон в тот кабинет». Андрей махнул рукой на прощание и потянул за ручку дверь, на которой висела табличка регистрации жителей. Прыгун обнаружился в казарме. Его группа сегодня тянула лямку бодрянки, то есть поддерживала дежурную смену. Сидели в полной боевой, только оружие в пирамидах. Что за шума драки нет? Поинтересовался Бураков, пожимая руку Олегу. Капитан отмахнулся. Тебе спасибо. Амалия подняла всех в ружье. Ты ей что наговорил? И что своей башкой? Скоро на ведьмака Геральта похож будешь. С башкой порядок, она при мне, отмахнулся Бур, которому уже надоело отвечать на этот вопрос. Все пошло не так, как планировалось, но об этом не тут. Есть тихое место, где нам не помешают?» Олег кивнул и увлек бура в смежную комнату, оказавшуюся курилкой, где играла в карты парочка бойцов. «Погуляйте пока», — приказал он, — «и никого сюда не пускать». Бойцы все поняли правильно, раздавив окурки, быстро исчезли, оставив на столе карты и бутылку с водой. «Рассказывай». Бараков достал сигарету, прикурил. Выдержав паузу, видя, что собеседник сгорает от любопытства, сжалился. «Плохие дела, Олег. Сходил я в Москву, едва оттуда ноги унес. Враг там такой засел, что даже не знаю, сможем ли мы его вообще одолеть. А конкретней? Конкретней? Только для тебя, инфа. Если Амалия не довела до вас подробностей, значит, у нее свои резоны. Я тебе рассказываю только потому, что ты мой друг, и мне нужна ответная услуга. По рукам? Дальше меня не уйдет, и если ничего преступного, то мы договоримся, — согласился Земсков. Тогда слушай. Минут тридцать Бур рассказывал о походе и с чем им пришлось столкнуться. Алекс с каждой минутой становился всё серьёзнее, к концу он был мрачнее тучи. «Уверен, что кроме твоей подружки с кукловодами никто ничего поделать не сможет?» Бур покачал головой. «Без понятия. Всё как есть тебе рассказал. Я с ними лоб в лоб не сталкивался, может проблему спокойно решит добрая пуля, но я в это не слишком верю. В любом случае, у них есть армия мутантов, и с ними придётся справляться обычными силами. Учти». Если кукла из людей, хоть и опасна, но вполне предсказуема. А вот гончие — проблема, они очень быстрые. Не завалил на дистанции — порвет стопроцентно. Ладно, Бур, я понял. Поговорю с мужиками. Без утечки, конечно, просто настрою их на нужный лад. А теперь выкладывай, чего тебе от меня нужно. Мне нужно пообщаться с человеком из Реутова, с тем, кто знает все расклады. Олег задумался. Есть такой, — наконец произнес он. Сидит уже две недели в камере, молчит. Его должны были на шахту отправить, но пока попутки нет. За что сидит? Рэкетиры, мать их, приехали сюда на джипе вчетвером и попробовали Даню пару торгашей обложить. Не скажу тебе, что здесь рай, торговцы платят налоги немного сверху нам, чтобы мы их не забывали, но все официально, через банк, никакого левака и давления, обязательный налог на безопасность. Узаконенный рэкет усмехнулся Бураков. Не совсем, покачал глава Олег. Если есть налог на безопасность, значит это уже не рэкет. Они платят, мы честно защищаем и прибавку к зарплате имеем. Ладно, не о том разговор. Короче, наехали ни на одного предпринимателя. Тут достал обрез и завалил братка. У нас это законно. Бандюганы в ответ пристрелили барыгу. Это уже незаконно. Мы прихлопнули их. Один выжил, получил десятку исправительных работ в шахте. Могу с ним поговорить? Можешь, если он захочет. Колечить его не смей, приговор есть. Обязаны сдать конвойным, пусть работает на благо города. «Давай так. Я задаю вопросы и делаю с ним, что хочу, даже могу на куски порезать. А к концу разговора ты получишь живой неповрежденный продукт». «Не понял», — замотал головой Олег. «Это как?» «Увидишь», — усмехнулся Бур, — «но я даю слово, он будет живым и здоровым. Каким возьму, таким и сдам». «По рукам, но если что, все на тебе, сам признаешься во всем и вину на себя возьмешь». «Договорились, веди». Олег решительно поднялся, пройдя через казарму и сообщив заместителю, где его искать, если что. Вышел в коридор, где на табуретку сидела Инга. «Ее с собой возьмешь?» — спросил капитан. Сеулт кивнул. «Она залог его целостности, если придется уговаривать». «Хорошо», — согласился прыгун. «Но если что ты обещал, вы сами виноваты». «Не боись», — хлопнул приятель по плечу Бураков. «Она у меня волшебница». Пришлось спуститься в подвал, где за столом скучал одинокий охранник. «Погуляй и дай ключ от третьей камеры», — приказал Олег. «Никому ни слова». Охранник понятливо закивал. «Но если что, вы приказали». «Мой приказ, моя ответственность», — согласно кивнул Земсков. Боец исчез, сунув к капитану ключ от камеры. Двигайся Сева», — передавая ключ, разрешил капитан. «И не перестарайся, у нас тут все-таки законница правит». Бураков кивнул и, выложив пистолет на стол, направился к камере. Инга спокойно пошла следом. Олег, проводив все взглядом, уселся на место охранника и прислушался. Камера была далековата, и он мог слышать только голоса, но разобрать, что говорят, не мог, а подслушивать не хотелось. Бур вошел в узкую бетонную коморку. Серые стены в шубе, лампочка на двухметровой высоте, забранная в прочный плафон, койка, привинченная к стене, унитаз и умывальник. Крепкий невысокий парень с коротким ёршиком отрастающих волос поднялся навстречу. «Опа, это что за бикса? Новая традиция? Шлюха напоследок?» нагло, с радостью в голосе, поинтересовался он. Всеволод ухмыльнулся и, сократив дистанцию, силой ударил ладонями по ушам. Бычок взвыл и рухнул на пол, сжав голову руками. Инга не вмешивался, она заперла дверь и встала у стены. «Ты что творишь, падла?» – зашипел он. «Слышишь меня?» – спокойно поинтересовался бур, присев на шконку и склонившись к братку. «Чё надо?» «Значит, слышишь. Итак, я спрашиваю. Ты отвечаешь, тебе не больно. Я спрашиваю, ты молчишь. Тебе больно. Выбирай». «Да пошёл ты, ментяра!» Удар сверху кулаком сломал бы нос. «Пробуем еще?» — следком в голосе спросил Бур. В принципе, он мог попросить Ингу, и через минуту этот кусок дерьма начал бы выкладывать все добровольно, под принуждением, но он не хотел, чтобы это делала Инга. «Пошел ты!» — снова прохрипел неудачливый Все Сел откивнул. «Понимаю, вороская честь и все такое», после чего сломал кисть. Бычок, так и не поднявшийся с пола, заорал. Надо сказать, он оказался крепким орешком. По какой причине он отказался говорить, Бураков упорно не понимал. Прежде чем тот согласился на контакт, у него были сломаны все пальцы, половины ребер, он харкал кровью из пробитого легкого. «Твою мать, Бур, что же теперь начальству-то скажу?» Глядя на кусок мяса, ползающий по камере обреченно спросил Земсков. «Олег, я тебе слово дал?» Тот кивнул, но очень неуверенно. «Я его сдержу. А нет, отправлюсь вместо него на рудники. Иди, он вроде созрел на разговор». Земсков покосился на Ингу, которая за то время, что Бур превращал братка в отбивную, даже не пошевелилась, и ушел. «Готов говорить?» — спросил Бур, потирая разбитые костяшки. «Если нет, я отрежу тебе яйца и заставлю их сожрать». Он потянулся к ножу, который был закреплен рукоятью вниз на подвесной. «Что тебе нужно?» — харкая кровью, с ужасом глядя на всеволда, прохрипел пленник. «Давно бы так», — усмехнулся Бураков. «Чего ломался? Ведь даже не знаешь, о чем я спросить хотел». После определенного воздействия все начинают говорить, если не умирают от болевого шока. А теперь вопрос. Расскажи мне про иерархию города Реутов. Как устроена бандитская вольница нового мира? И самое главное, он достал смартфон, который использовал как видеокамеру и хранилище фотографий, и показал быку фото Кати. Видел ее когда-нибудь? Через 40 минут исповедь Ивана Александровича Собакина с погремухой пес, 1996 года рождения, была окончена. Бур получил все, что хотел, и сделал Инге знак. Та с небольшой брезгливостью приблизилась к пострадавшему. Тот в ужасе попытался отползти, но почти сразу уперся спиной в стену. «Не беги, дурачок, сейчас все кончится», — успокаивающе сказала она, после чего в камере полыхнула золотым светом. Бур открыл прикрытые заранее глаза и внимательно посмотрел на парня. От побоев не осталось и следа. «Ну, это все. Не больно?» — спросила Инга. Бычок ошарашенно уставился на свои совершенно целые руки. «Не-а», замотал он головой, а потом бухнулся Инги в ноги. «Прости меня за слова мои злые, за поступки, за жизнь неправедную. Обещаю, я сойду с пути грешного, я изменюсь», — зашептал он, пытаясь поцеловать носки ее сапог. «Помни свою клятву», — с теплотой произнесла Инга и вышла из камеры. «Кто она?» — с завистью глядя Всеволоду в глаза спросил бывший бандит. Севол усмехнулся. «Она Арна. Прощай, пес» после чего развернулся и вышел из камеры. «Добил?» — спросил вставший с места охранник Олег. Он был мрачен, поскольку уже готовился прощаться не только с погонами, но и с жизнью. «Жив и здоров, ваш клиент», — усмехнулся Бур. «Можешь проверить. Скорее всего, сейчас молится на ее следы». Он скосил взгляд на молчаливую Ингу. Олег рванулся к двери, распахнув смотровое окошко, уставился на совершенно здорового заключенного, который вправду стоял на коленях, смотрел в пол и что-то бормотал себе под нос. Никаких следов побоев и прочих травм Зимсков не разглядел, только одежда заляпана кровью. «Как не бывает». Захлопывая окошко, резко развернувшись к Всеволоду, выпалил он. «Все бывает, Олег», хлопнув приятеля по плечу, улыбнулся Бур. «Я же говорил, она волшебница». Тот только помотал головой, после чего извлек из нагрудного кармана маленькую серебряную фляжку, грамм на сто и залпом ее выпил. «Узнал, что хотел?» «Да, друг, спасибо тебе». Если Амалия подтвердит то, что сказал браток, у меня башка лопнет от того, как решить эту задачу. Все так плохо, может, помощь нужна, вполне искренне предложил Земсков. Если информация подтвердится, то я, честно говоря, без понятия, что делать. Хотя я думаю, все решится миром. Моя задача почти выполнена, дальше все будет зависеть от желания самих заинтересованных лиц. Олег озадаченно посмотрел на Вселада. Ни хрена не понял, «Не бери в голову!» — усмехнулся бывший морпех. «Если понадобится помощь, я дам знать, но постараюсь не втягивать новую Москву в конфликт. Задачку можно решить без стрельбы. Ладно, пойдем мы». Он протянул Олегу руку, который ее крепко пожал. Выйдя из здания ГСБ, Всеволод накинул капюшон. Дождь усиливался, погода стала совсем мерзкой. Он прикурил и растерянно посмотрел на Ингу. «И что теперь делать?» «А, я знаю», — довольно резко спросила она. Похоже, у дочки профессора проснулся дар, и она высоко поднялась в иерархии Реутова. Во всяком случае, она имеет собственный дом, и к ней на поклон ходит Вахид, который, по нашей информации, тоже незурядный человек. Конечно, если Ваня не ошибся. Во всяком случае, это объясняет, почему проваливаются все агенты Амалии в окружении Гусейнова. Он исправно чистит ближний круг либо сам, либо с ее помощью. Сел согласно кивнул. Теперь нужно дождаться информации от градоначальницы, дальше по обстоятельствам. От него уже мало что будет зависеть. Спасскому пока ничего не говори, наконец решил Бур. Если Амалия все подтвердит, то придется туда ехать, а дальше как фишка ляжет. Но я больше чем уверен, что Вахид не отдаст нам Арну, пусть и слабенькую. С другой стороны, если она захочет уехать, придется воевать, логично заметил Инга. Всеволод покачал головой. Не думаю, зачем ей вообще оттуда уезжать. У нее есть положение, ресурс, средства. Логичнее с Пасхом остаться с ней. А что ему там делать? Я сомневаюсь, что у бандитов есть какие-то научные лаборатории, где он мог бы пригодиться. Для него их быстро построят. Ладно, хватит из пустого в порожнее. Пошли мне Нехрен на улице мокнуть. Инга согласилась, хотя ее дождь нисколько не беспокоил. Что узнали? Тут же спросил профессор, едва Инга и Бураков уселись за стол. Похоже, никто так его не покидал с тех пор, как они ушли. Разве что откуда-то появились карты, а Андрей сидел в уголке и читал местные уставы. Рядом с ним лежали инструкции по обслуживанию местных образцов вооружения. «Да ничего особенного», — отмахнулся Бор. «Кое-что о порядках в Реутове, куда нам по-любому ехать? Инге придется в комок переодеться, иначе мы и 10 метров не сможем пройти без драки, а то и стрельбы. Девушка она красивая, в своем онлайн-прикиде просто с ног Нас могут порешить, чтобы ее захватить». «И в этой помойке моя Катя», — горестно вздохнул Спасский. Инга и Бур постарались незаметно переглянуться, и только Балаган заметил этот обмен взглядами, но у него хватило ума, чтобы не просить уточнять. «Ничего ждем», — поинтересовался Андрей, прикуривая, придвигая к себе пепельницу. «Туда ехать всего несколько часов, на месте разберемся». Бур покачал головой. «Не люблю торопиться. Кроме того, я обещал Амалии дождаться информации от нее, не предпринимая никаких действий». «А чем сегодня занимался? Разве не действиями?» Нет, Ганс, сбором информации, улыбнулся Бур и сделал знак официанту подойти. А вот когда мы загрузимся в машину, обвешавшись стволами, вот тогда будут действия. Все ясно, значит ждем, согласился Андрей и, затушив сигарету, принялся дальше штудировать местные уставы и методички. Бур же занялся обедом. Щи, тушеное мясо с макаронами, кружку уже местного пива. Да, Новой Москве достался маленький чудный пивоваренный заводик, и сегодня с утра оттуда пришла первая партия пива. Инга же заказала себе курицу с рисом. «Кстати, Тамара забегала, когда вы уже ушли». Вспомнил Дима о нерассказанных новостях. «Поклонная очень серьезно отнеслась к вашим словам. Она заморозила все проекты, которые не влияют на жизнедеятельность города, и перебросила армию рабочих на установку периметра. Сегодня вокруг города начнут делать зоны отчуждения. Идет подготовка к установке заграждений хотя бы в виде двойного проволочного забора. Вся строительная техника брошена на рва. «Неплохо», — согласился Бур. «Только где настолько столько забора найдет? Городок хоть и маленький, но ей понадобится 10 километров сетки, а если в два слоя, то 20?» «Я тоже самое спросил», — усмехнулся Серго. «На что мне ответили, что вокруг располагалось немало хозяйств. Это же Урал, зверя дикого тут хватало, поэтому в заборах недостатка нет». Созданы несколько команд, которые летают по всей территории, снимая заборы и колючую проволоку с бесхозных объектов. На въездах устанавливаются КПП, дома на окраине будут укреплены. Короче, новая Москва встала на военные рельсы. Молодец, прокурорша, энергии ей не занимать, похвалил Бур. И, похоже, она с кем-то неглупым советовалась, поскольку идея вполне здравая. Конечно, данные меры не обезопасят от вторжения, но на какое-то время задержат первую волну. Атаковать самим нужно. Он, наконец, расправился с обедом. Делать было нечего, поэтому Бур решил поваляться с книгой в руках. Инга усела за небольшой столик в удобное кресло и принялась снова возиться с раздирателем душ. Изредка она шипела себе под нос что-то раздражительное, но упорно продолжала разбираться со своим пистолетом. Винтовку обкатали на мишенях, когда возвращались из старой Москвы, но Всеволод не сомневался, что случай пострелять по людям ждать себя не заставит. «Ух ты!» – раздался из-за стола восхищенный голос Инги. «Бур, давай быстрее сюда!» Севолд вскочил и подошел к столу. Девушка зачарованно смотрела на рукоять пистолета. Бур склонился, чтобы понять, что ее там заинтересовало, и в прямом смысле обалдел. Каким-то образом Инге удалось убрать часть рукояти, теперь в небольшой нише бесновалась энергия, чистая энергия. Внутри рукояти все переливалось яркими цветами. Оранжевый, золотой, небесно-голубой, красный и розовый. И многие у других, а уж количество оттенков просто не передавалось описанию. Все вращалось между двух пластин рубинового цвета, которые, по-видимому, выполняли роль силового поля, не давая энергии рассеиваться. «Это что, накопитель энергии?» – поинтересовалась девушка. «Похоже на то», — согласился Бур. «Интересно, что нам это дает? Ну, увидели мы супербатарейку и что с ней дальше делать?» «Отойди подальше», — попросил Инга. «Хотя если рванет от гостиницы, только фундамент останется». «Может, не будешь уродовать город? Давай завтра отъедем на пару километров и экспериментируй, сколько влезет». Инга кивнула. «Разумно. Только палатку надо взять, а то не хочется под дождем мокнуть». Тебе что волноваться?» — удивился Всевол. «Ты же умеешь управлять своей броней. В чем проблема?» Настрою ее на отталкивание влаги и все. А я в машине посижу. Да с чего ты решил, что дождь будет? Будет. Осень на дворе. Теперь такая погода до декабря. Интересно, какие тут зимы? Бур пожал плечами. Без понятия. Может, такие, что вообще не переживем. Вмерзнем в лед а по весне оттаем на радость всяким тварям. Достав сигарету, он устроился на широком подоконнике, включил вентилятор, встроенный в окно, и снова углубился в выдернутую на обум с полки книгу. Она оказалась местной, а Второй мировой – про казачий полк, попавший в окружение зимой 43-го. Кстати, автор был довольно сильным, ему за эту книгу даже дали государственную премию по литературе. Правда, бывшее монархическое прошлое слегка царапало не слишком принимавшего монархию Севолда, но Бур относился к этому как к фантастике. Он не считал написанной реальностью, поскольку его реальность сильно отличалась от той, в которой жил автор. Из-за плотно закрытой двери раздался звук бьющегося стекла потом ор нескольких мужских голосов, которых Бураков без проблем различил Балагана. Рука рефлекторно хлопнула по кубуре с пистолетом, после чего Всеволод выскочил за дверь и спустился на первый этаж. Он успел как раз к финалу драки. Балаган с Серго сцепились с какими-то мужиками в камуфляже, но явно не местными солдатиками. У Димы была разбита губа, у его противника подбит глаз. Хорошо так подбит, фонарь будет знатным. Можно без проблем машин ночью без фар водить. — Успокоились живо, — рявкнул Бур. — Что случилось? — Отвали, — рыкнул чужак с подбитым глазом. — Я сейчас этой твари кишки выпущу. Дима благоразумно промолчал, но весь его вид вызывал скепсис в отношении слов соперника. Благан, чего не поделили? — Да всё нормально, Сива. Ребят, погуляйте где-нибудь минут пять, потом заберёте этот кусок мяса. Обещаю, убивать не буду. Дим, я, кажется, задал вопрос. — Да ничего особенного. Все столики заняты, а этим именно наш понадобился. — там только с сидел, Андрей в туалет вышел, а мы с Серго у бары с девушками знакомились. Вот и наехали они, решили, что профессор один слишком много места занимает. И все очень грубо. Карая глотки раздался из-за спин чужаков властный спокойный голос. Все мгновенно застыли. Главный забияка с фонарем перестал вырываться из объятий двух приятелей. Из темного угла холла на свет вышел здоровенный мужик с бритой головой, ростом за два метра, с абсолютно квадратной челюстью и мышцами Шварценеггера на пике славы. На боку у него висел полуметровый тяжелый нож, хотя, учитывая габариты владельца, для него, скорее всего, он мог считаться Ни хрена себе, качок-переросток!» — выдал Дима, но тут же увял под взглядом чужого вожака. «Мои ребята были неправы», — остановившись в шаге от Всеволода, нависая над ним, вполне миролюбиво произнес качок. Правда, твои тоже сразу в драку полезли, но я их не осуждаю. Славик и язык острый чаще пережает те немногие мысли, что роятся у него в башке. Предлагаю замять историю и не устраивать побоище. Севолд почувствовал давление не физическое, не моральное, а на психологическом уровне. Эта гора мышц была очень непростым, как выразился Дима качком переростком. У него имелась сила, похожая зачатки убеждения. Нечто такое Селд чувствовал, когда Инга учил его сопротивляться ее дару. Он сосредоточился и довольно легко сбросил давящие на него слова, заряженные внутренней энергией. И сразу стало ясно, что не такой уж его противник и грозный, но тот не шел на конфликт и хотел уладить дело с миром. «По рукам», — легко согласился Бур, протягивая ладонь, которая мгновенно казалась стальной хватки качка. «Твои погорячились, мои ответили. Не побивали друг друга, то хорошо. Выпьешь?» «Почему бы нет?» — согласился Лысый. «Зови меня Кононом, И, немного смутившись, добавил. Сценический псевдоним я раньше известным бодибилдером был. Даже занял второе место на чемпионате Европы. Всеволод Бураков, но можно просто Бур. «У вас все в порядке?» — раздался за спиной голос Инги. «А то я почувствовал, как кто-то тут силой играется». Всеволод обернулся. Девушка стояла на лестнице в своей неизменной броне. В ее руке зажат малый раздиратель, продаствол, пока еще смотрит вниз. Видя, как напрягся Коном, как руки его людей потянулись к оружию, Бур понял, что те прекрасно знают, что ждать от женщины в подобной одежде. Замерли, что есть мочи ряфт Лондо, так что даже Коном вздрогнул. Она с тобой? Стараясь остаться спокойным, спросил бодибилдер, но Всеволд прекрасно читал ненависть и страх в его эмоциях. Да, она со мной. Она не такая, как те, которых ты видел. Расслабься, она никому не причинит зла. — Судя по твоей реакции, я понял, ты уже знаком с тем, что делают дамочки в таких доспехах. Конан кивнул. — Видел. — его передернул от ужаса. — Месяц назад в одном маленьком поселке далеко отсюда, где я был кем-то вроде начальника по безопасности. — Нам надо поговорить. Успокой своих, я разберусь со своими, встретимся в баре. Мы не враги. Его взгляд скользнул по брони Инги. — Пока что. Он отошел в другой дальний угол хола, четверо его бойцов потянулись следом. Вокруг Всеволода мгновенно собрался весь отряд. «Командир, что это было?» Мгновенно взвился балаган. «Он на меня зыркнул, меня словно ледяной водой окатили. Мурашки по всему телу пошли волосы дыбом». И закатав рукав, Дима предъявил доказательства. «Он владеет определенной силой», — подтвердил Бур. «И на меня давить пытался». «Еще как!» — состроил озабоченную мину Инга. «Я аж на втором этаже почуяла. Он не слишком силен». «Ты этот шкаф видела?» — усмехнулся Андрей. Могу поспорить, для него штанга килов двести, так, разминочный комплекс. Я имел в виду другую силу, — отбрил его мазонка. У него зачатки ария, но не такие, как у Всеволода. Он ближе ко мне, и он будет развиваться. Его коньком, похоже, будет что-то вроде принуждения. Уже сейчас он вполне легко заключил мир, хотя его люди и не были правы. Вы сами видели, как они беспрекословно подчиняются ему. Похоже, они с ним уже давно, и он неплохо их обработал. Не — брось, отмахнулся Спаски, — ты видел эту горку мяса? Попробуй слово поперек, скажи, он с одного удара протянет любого. Александр Николаевич, брось, отмахнулся Андрей. Эта гора мяса в поединке совершенно не опасна. Если попадет, конечно, приятного мало. Ну да не о том разговор, командир, ты что задумал? Ничего пока не задумал. У него есть информация, которую я хочу знать. У меня тоже много всего на обмен. Надо посидеть, поговорить. Инга, подстрахуй меня немного на всякий пожарный, а вы будете сидеть тихо, как мышки, не вздумайте цепляться к его людям. «Всем все понятно?» — обведя взглядом собравшихся вокруг друзей, спросил Бур. Присутствующие синхронно кивнули. «Вот и хорошо», — подвел итог Бур. «Они идут». «Готовы?» — спросил Конан, хмуро косясь на Ингу. «Пойдем поговорим», — отозвался Всеволд. «Надеюсь, наши не подерутся». «Пусть попробуют», — продемонстрировал качок гигантский кулак. Всеволод покосился на администратора, который боязливо таращился на них из-за стойки которую забрали в решетки, пока не мотались в Москву. Скорее всего, немаловажным фактом для этого послужило наличие в гостинице немного буйных постояльцев, ну и нападение на базу патрульных. Надо сказать, что когда в бар ввалилась общая орда соединившихся шумных команд, несколько парочек быстро расплатилось по счету и исчезли в коле, решив тем самым проблему мест. Быстро сдвинув два стола, команды уселись друг напротив друга. «Что пить будешь?» — поинтересовался Бур. «Водку», — ответил Конон. «Только сразу говорю, мне все эти мензурки до фонаря. Можешь сразу пару бутылок заказывать. Все равно для меня, как слону дробин. Даже не опьянею». Славик, сверкавший великолепным фингалом, кивнул, подтверждая слова командира. «Ну тогда», — сел, откинул взглядом присутствующих, «заказывайте сами, оплачу». «Не будем брататься», — покачал головой Конан и бросил быстрый взгляд на спокойно сидящую Ингу. «Рано. Я за своих сам заплачу». Бур пожал плечами. «Дело хозяйское». Вскоре принесли алкоголь. «За знакомство», — наливая себе сразу 20-граммовый стакан, провозгласил Конан. Всевол спокойно взял бокал пива, все с легким звоном и стуком сдвинули над столом стаканы, и кружки стопки. «Ну что ж, приступим», — Бур решил начать первым. «Где ты, говоришь, видел барышню в такой же броне?» «Э, нет, давай так. Ты сначала расскажешь, откуда в твоем отряде такая барышня», — ответил культурист. «Я ей не слишком доверяю, и пока ты меня не убедишь, разговора не будет». «Логично», — согласился с доводом Бур. «Девочка наша, зовут ее Ингой. Я познакомился с ней на пятый или шестой день после слияния. Башня она непростая, умеет обращаться с диковинным оружием и вот этой бронькой. И за все время, что мы вместе, она еще никому не причинила зла, если только не считать ответки». «А вдруг вы, ребята, просто черную форму скинули?» выдвинул контраргумент Славик. «Я тебе сейчас второй глаз подсвечу», — зло пообещал Серго. Всеволод почувствовал, как вспыхнула Инга, у него волосы зашевелились от плеснувшей вокруг силы. Болтун, сидящий напротив, убрал рюмку в сторону и раза три не слишком сильно ударился головой о стол. Все замерли, глядя на текущую по подбородку кровь. Инга взяла салфетку и протянула ее Славику. «Утрись и захлопни пасть», — холодно приказала Амазонка. «Еще раз откроешь варежку, я прикажу тебе вырвать себе язык, и ты это сделаешь. И он», — она кивнула на на который выглядел растерянным и ошарашенным, — «тебе не поможет. Ты меня хорошо понял?» Славик, со взглядом полным ужаса, кивнул и, взяв салфетку, попытался остановить кровь. «Приблизься», — снова приказал Инга. Славу повиновался, только дернулся, когда рука девушки коснулась его щеки. Маленькое, почти незаметное свечение пальцев девушки от сломанного носа не осталось и следа. «Спасибо», — поблагодарил он. Всеволод взглянул на Ингу по-новому. Впервые она ответила так агрессивно. Многое случалось за последние три месяца, но так свой дар ради того, чтобы заткнуть тупицу, она не использовала. «Черные паломницы убили ее мать», — пояснил он вспышку девушки. «Она видела все своими глазами, так что давайте замнем этот случай». «Прошу прощения, Геннадия, не сдержалась», — спокойно произнесла Амазонка, но раскаяния в ее голосе Всеволод не почувствовал. «Откуда?» — опешил Конон. «Как ты узнала мое имя?» «Все просто. Мой бывший парень был фанатом тягания железа. У него в комнате висело два десятка плакатов, в том числе и вице-чемпиона Европы, Геннадия Селезнева. Теперь вы мне верьте?» Конан нехотя кивнул. «Только не обижайся, любить тебя все равно не стану». «А и не надо», — усмехнулась Амазонка. «Мне достаточно того, что Всеволод меня любит. А теперь рассказывай, где ты видел суку, похожую на меня». Конан с минуту молчал, потом налил себе стакан и залпом, никого не дожидаясь, его выпил. Бур чувствовал, что он не слишком хочет говорить на эту тему и даже понимал, почему. Когда все началось, я оказался на Урале, хотя сам москвич, региональные соревнования. А потом нас вместе со всем спорткомплексом выбросило посреди океана. Ну как посреди. В километрах пяти от берега, на маленький такой остров, скалы, немного леса. Нас было где-то человек 200. Все произошло вечером во время банкета. Группа собралась крепко, все давно друг друга знали. Кое-как изготовили инструмент, в подсобке нашлись лопаты и топоры. Также перебросило несколько десятков машин, с них сняли покрышки, сделали плоты. По 20 человек на плот. Море там очень холодное. Нам не повезло, когда мы уже отплыли, разразился шторм, а может еще что. Странная штука. До берега добралось три плота и человек сорок, остальных разметало. Два на моих глазах попали во внезапно открывшийся водоворот и потонули почти мгновенно, никто не выпал. Он снова набулькал себе полстакана и замахнув, закусил огурчиком. Вышли мы на берег голодные, нашли дорогу, двинулись по ней прямиком к поселку домов 20. Похоже на что-то вроде совхоза, там в бухте три сейнера еще стояли. Кое-как переоделись по погоде. «Погоди, по какой погоде? Где это вообще все было?» — спросил Бур. «Серго, карту?» Игорь мгновенно достал военный планшет, добытый в Севолдом в Батыире. Он несколькими командами вывел на карту Новую Москву и передал Буракову. «Можешь показать?» — спросил Сева он несколько минут водил пальцем по планшету, то укрупняя, то уменьшая изображение. Наконец, ткнул в точку. Всеволод выкатил глаза. Семь тысяч километров отсюда. Об этом позже, слегка уклонился от ответа Геннадий. Вышли мы через сутки к маленькому городу, совершенно пустому, домов сорок, вокруг поля и сопки, леса почти нет, видимо, рыбной ловлей жил. А потом тряхнуло, сильно тряхнуло, пошел снег, столько снега, что не видно и на 10 метров. Слияние, подал голос профессор. «Вы так переброс называете?» — поинтересовался один из безымянных спутников гены. Все Всеволод кивнул. «Слияние так слияние», — согласился Конн. «Мы между собой звали переброс. Короче, земля тряслась, долго снег валил, мы едва не замерзли в одном из домов. И вот на девятый день все кончилось. У нас от голода уже желудки свело. Паркет, как и любое дерево, сожжены. Дома завалены до крыш. Двое наших, которые рискнули выйти и добраться до соседнего строения, замерзли в пяти метрах от порога. Чудом выжили». Стали дома обходить в поисках еды и нашли еще выживших. Славк с ними был. Видимо, мы оказались в северном краю. Нас около сотни набралось. В гаражах, помимо машин, много снегоходов стояло. Мы забрали что можно и ушли оттуда. Мы ехали с неделю, прошли около 2000 км километров в поисках людей. Многие дорогу не перенесли. А потом снег кончился, пошли зеленые поля и фермы. Нашлись и люди. Преимущественно там жили немцы, англичане и французы. «Покажи на карте», — снова попросил Бур он искал довольно долго, но потом все-таки сориентировался и указал пальцем. Только теперь нет там людей, мертвая земля. Мы остались в одном городке, где проживало около трех сотен жителей. Мирные люди, совершенно неприспособленные, европейцы, одним словом. Меня сделали вроде штатным шерифом, ребят несколько в помощь дали, в основном тех, с кем я пришел. Работы никакой, изредка зверю отстреливают, что фермерам докучало. Из оружия три дробовика и несколько болтовок. Вот и все. В смысле? Не понял Всеволок. Вы что, по пути не находили оружие? Да я в первый день броней обзавелся. Собрали несколько пистолетов в местных полицейских участках, произнес один из безымянных спутников Геннадия. Этого хватало, и так много тащить приходилось. Да и врагов не было, кроме погоды. Один раз только Гришка какую-то тварь злобную застрелил. Нас интересовали еда и топливо. Понятно, усмехаясь, прокомментировал Всеволод. Ну, давай дальше. А, нечего дальше, грустно произнес Конан. Мы где-то там месяца полтора жили, тихо, спокойно, народу мало, проблем нет, пока не появились они. Их было немного, человек 50 при дамочках, вот в таком же прикиде. Они стали жечь, убивать людей, наслаждаясь этим. Что мог шериф с пятью помощниками без оружия против вооруженных до зубов солдат. Мы прорвались, когда они окружили центральный городок. Прорыв пошло 48 человек, прорвалось 20. Еще семерых мы потеряли позже. Вот так. Севолод посмотрел на карту. От этого места около 4.500 километров. Как сюда добрались? На самолете? Когда мы бежали, а бежали мы быстро, нашли какой-то аэропорт со средними самолетами. Мы уже знали, что топливо тут иное, чем у нас на Земле, и улететь можно далеко. И с пилотом повезло, он как раз раньше водил нечто похожее. Летели, пока топлива хватило. Сели в тысячи километров отсюда, нашли транспорт, перехватили радиопередачу с текстом о безопасности, рванули. Дорогой потеряли еще четверых. И вот мы тут. «Из-за огня да в полымя!» — съязвил Андрей. «Здесь в городе еще нормально пока что, но скоро нас всех ждет война на истребление. Ну да ладно, это уже не наша информация». «Не понял», — озадачился Конор. — «что за война?» Все с минуту думал, говорить или нет, но потом решился. В старой Москве жуткая погоня копалась. Не люди, мутанты, твари разные, еще кое-что. Видел работы по установке периметра?» Бодибилдер кивнул. «Новая Москва готовится к войне. Кстати, если ты думаешь рвануть дальше, то на Запад не советую, вам там не выжить. Вы вообще запредельные везунчики». «Ясно», – озадачился Гена. «И какие перспективы?» «Ищите себе занятия. Сейчас городу нужны крепкие руки. А если кто из вас солдат, то вообще здорово. Шкуры рисковать придется, но за это платят». «Я раньше в десанте служил», – проинформировал Конон. «Не воевал, но службу тянул исправно. В в каких-то мотострелковых. Есть еще пара ребят с опытом. Сейчас отсыпаются». А вы сами чем заняты? Тоже на службу городу подались?» Бур покачал головой. «Мы сами по себе, но временно работаем на город. Они заплатили, мы кое-что сделали. Вот, пожалуй, все. Заплатят, сделаем еще. И, скорее всего, так и будем. Войда на носу». Гена задачно переглянулся со своими приятелями. «Ты, конечно, не расскажешь, как и что». Бур отрицательно покачал головой. «Но кое-что сказать могу. Твои способности скоро будут бесценны». «Какие способности?» Не понял Конон. Бур покосился на Ингу, та в ответ пожала плечами. Похоже, их собеседник действительно не понимал, о чем идет речь. «Это разговор не для всех», — наконец произнесла девушка. «Если тебе интересно, предлагаю пообщаться в тишине». Конан несколько секунд обдумывал предложение. «Стоит?» — спросил он у своих. «Послушай ее, от тебя не убудет», — с опаской поглядывая на Амазонку, озвучил общую мысль Славик. «Хорошо», — решил Геннадий, — «где поговорим?» Инга поднялась из-за стола. «Пойдем к тебе». «Не ревнуешь?» — спросил Конан, устаившись на Буракова. «Все нормально, иди», — усмехнулся Всеволод. Конан еще секунду думал, после чего решительно поднялся. Было видно, что история Инги его не слишком убедила, и он ее побаивался, особенно после того, как та продемонстрировала свои способности на славе. «Чтобы тихо тут, никаких драк», — грозно рыкнув, приказал он своим. И снова Бур почувствовал, как плеснуло вокруг силой внушения. Этот качок обладал неплохим потенциалом и даже не подозревал о нем. Интересно, что будет, когда Инга объяснит ему, что он может. Как бы мне пришлось потом разбираться с последствиями, но пока что Всеволду нравился эта гора мускулу. Парень был вполне адекватным и добрым, но Бур знал, как сила меняет людей. Всеволд отстранился от беседы, которая вспыхнула после того, как Инга и Конн покинули стол. Народ активно обсуждал рассказ здоровяка, воспрашивая подробности, рассказывая о своем путешествии. Пожалуй, только Андрей не присоединился к разговору, думая о чем-то своем. Неожиданно в бар влетела взволнованная крепкая деваха лет 26 с короткой стрижкой и спортивной фигурой. Видно, что раньше спортом занималась, ну, в меру не походила она на женщин-бодибилдерш, которые с точки зрения Буракова выглядели ужасно. Она огляделась, ища кого-то взглядом, наконец нашла и быстро направилась к их столу. «Где он? требовательно спросила она у Славы. Было понятно, что ее что-то волнует. Он занят растерявшись, отозвался тот. «Садись, Светик, подожди с нами, мы тут с очень интересными людьми познакомились». «К черту!» — взорвалась девушка. «Где Конан?» «Янику задержали, она устроила драку с патрулем». «За каким хреном она им понадобилась?» «Мгновенно завелся Славик». «Ты же ее знаешь, вы ж с ней одинаковые», усмехнулась девушка. Заводитесь с полоборота». Патруль потребовал документы, она свою карточку в номере оставила. Начала качать права, слово за слово вышла потасовка. Короче, ей теперь светят крупный штраф и на полгода. Бэн, выругался один из безымянных, крепкий, высокий мужик лет 35, которого остальные вроде называли Пашей. И как ее вытаскивать? Блин, вы мужики или кто? Возмутилась женщина. Светик, успокойся, попросил Паша. Первая вспышка раздражения уже ушла, и он старался сохранить хладнокровие. Он он занят, попробуем сами ее отмазать. Опять подцепил местную шалаву? Голосом, полным яда, поинтересовалась Света. Ох, дошляется, намотает себе на вин заразу неизлечимую. Бур с интересом наблюдал за развитием ситуации. Слова о Шалаве его нисколько не зацепили. Но ему стало очень интересно, как эти ребятки будут выкручиваться. У них ни денег, ни связи, они только приехали, уже вляпались. Андрей встал и пересел на место Геннадия. «Бур, поможем, а?» – почти шепотом спросил он. «Всеулду не нужно было обладать силами, дарами и прочей паранормальной фигней, чтобы понять, что Ганс очень приглянулась на опористая дамочка». «Понравилось?» – подмигнул приятелю Бур. Тут немного смутился, но согласно кивнул. «Может, и прав он», — подумал Всеволод, — «где теперь его мир? Жена, сын на другой планете, а он тут один, и ему очень тяжело. Он их любит, но он совершенно лишён возможности вернуться назад. Они наверняка уже оплакали пропавшего без вести, а может, и похоронили. Наверное, пора двигаться дальше». «Помогу», — улыбнулся Всеволод, — «не им, тебе помогу». Бур встал и пошёл к выходу под недоумёнными взглядами собравшихся за столом. У администратора был телефон, а у него в кармане номер Олега. Долго уговаривать прыгуна не пришлось. В обмен на услугу по лечению ингой тяжелораненного бойца капитан согласился выпустить девушку на поруке Андрея Кузнецова. Вернувшись, Севолд быстро пересказал Гансу, что и как делать, тот заулыбался, подмигнул буру и пошел в атаку. Под завистливым взглядом Славика Андрей подрулил к Светлане и быстро объяснил ей ситуацию. Сказал, что командир приказал оказать помощь времен дружественной команде. И он готов прогуляться с ней до здания ГСБ, дабы освободить взятую в плен подругу такой красивой и сильной девушки. Пока он говорил, все медленно косили. Бураков с трудом держал лицо, чтобы не заржать, этим же занимались и димость Серго. Команда же Конона просто рты пооткрывала. Наконец, до слегка растерявшись света, дошло, что от нее требуется. Она благосклонно согласилась пройти с Андреем. Как ты это сделал? Глоб спросил Слава. Ничего сложного, ответил Бураков. Как я уже сказал, мы тут частные подрядчики успели заработать себе определенную репутацию. Мы сходили и вернулись, откуда никто не возвращался. Ты, милуш, скажи, у Светы кто-то есть? Она не дотрога, отмахнулся Славик. К ней все клини подбивали, кроме Конона. Он как раз близок с этой полячкой Яникой. Но, я тебе так скажу, твоему парню ничего не светит. Вселуд вот, пожал плечами. Не мое собачье дело. Пусть пытается, это его жизнь. Неожиданно на пороге бара появился управляющий гостиницей. Он внимательно повертел головой, нашел Всеволода и, поняв, что тут его видят, махнул рукой. Бур вышел из-за стола и пошел к выходу. Вас ждут в администрации», — немного удивленно произнес управляющий. Всеволод прикинул, нужно ли ему отрывать Ингу от беседы и понял, что нет. Скорее всего, Амалия получила информацию о дочке Спасского. С этим вопросом он и без нее справится, нечего нервировать охрану бывшей прокурорши. Через пять минут Бур уже стоял на пороге управы. Струсив с себя воду, которая активно лилась весь день с неба, он вошел в пол. Ничего нового. Сдача оружия, рамка сканера, два сопровождающих с автоматами. В кабинете Амалии трое неизменных охранников. Правда, их Всеволод видел впервые. «Вы один?» — спросил поклонная, едва он занял предложенное место за столом. Инга занята. А что, разговор к ней? И к ней тоже. Поклонная сделала знак своему телохранителю, и тот запустил запись. Бур не слишком удивился, увидев кадры из камеры, где он сейчас вышибал дух из риотовского братка. Естественно, кульминацией было его полное излечение. «Я хочу предложить ей работу», — сразу переходя к делу, озвучила очевидная мысль Амали. «Сегодня мы потеряли рабочего, свалился с лесов, сломал себе позвоночник, умер в нашей больнице спустя 5 часов. Если бы там была Инга, она могла бы его спасти». «Я передам ей», — ответил Бураков. «Все?» «Нет», — продолжил поклонная. Думаю, вы уже в курсе, поскольку язык Бандюгану развязали, что Екатерина Александровна Спасская действительно находится в реуту и занимает там высокое положение. Новая Москва не станет давить на Реутов с целью передачи гражданки Спасской, да и не отдадут они ее. Я это уже тоже понял, просто ждал информацию от вас. В ближайшие дни, возможно, даже завтра, моя группа поедет туда, чтобы на месте разобраться в ситуации. Захочет дочь Александра Николаевича уехать с ним, будем думать. Нет, значит, поступим так, как они решат. «А если захочет, Авахид будет против?» в лоб спросил поклонная. «По обстоятельствам, но это же не ваше дело». Майо отрезала Амалия и все отнутром почуял, как наружу вместо человека выходит административная единица. «Если вы решите увести ее силой, то претензии будут предъявлены мне и городу. У меня в Реутве агентура, хоть ее и потрепали. И я уверен, что у нас агенты Вахида тоже имеются. Они знают о вашей команде и что вы можете». Бураков равнодушно пожал плечами. «Мне все равно», — спокойно ответил он. Это ваши разборки. Будет возможность решить дело миром, я так и сделаю. Придется стрелять? Постреляем. Амали раздраженно взяла чашку с давно остывшим чаем и сделала нервный глоток. «Отступитесь», — наконец произнесла она. «Не надо нам становиться врагами. Я найду способ организовать встречу отца и дочери, они сами решат вопрос». «Зачем?» — не понял Всеволод. «Это не ваша проблема, и вы не заинтересованы в ее решении». «Ваш город на грани войны, и вам очень нужна Инга. Она, наверное, единственная причина, почему мы еще разговариваем. Иначе вы, не задумываясь, убрали бы меня, как Смутьяна, так?» Всеволод видел, как напряглись охранники. Он понимал, что если сейчас завертится, ему не выстоять против троих настоящих профи, прекрасно подготовленных, вооруженных и готовых к бою. Он же был один, без оружия, в проигрышной позиции, но отступать поздно. Амалия несколько секунд сверлила его властным взглядом, но, поняв, что не действует, просто кивнула. Ты прав, меня останавливает только Инга. Трону трон у тебя она никогда не придет ко мне. Поэтому мне будет проще решить разногласия с Вахидом, если такая вы возникнут. Но ты должен пообещать, что уговоришь ее помочь городу. «А вы дура, Малия Сергеевна», — оскалился Бур. Он видел, как вскочил один из боевиков, но под властным взглядом поклон и опустился обратно. Всеволод никак не отреагировал на эту суету и продолжил. «Да, дура, по-другому не скажешь. Мы и так уже помогаем городу. Не надо превращать нас во врагов». Наши дела касаются вас только косвенно. Я не собираюсь ни уговаривать Ингу, ни отговаривать ее, она сама примет решение. Я очень не советую вам давить на нее, последствия могут быть непредсказуемы. Мы поняли друг друга?» «Мы поняли друг друга», — нервно дернув щекой, ответила экс-прокурорша. «Не смею вас больше задерживать». «Приятно было пообщаться», — улыбнулся сел, поднимаясь из стола. «Но вы так и не ответили, где искать Екатерину Спаску и почему ее так оберегают». Дочь вашего спутника Инго в миниатюре. Нам удалось узнать.